Эй, hey, да, бармен, ты давай, чё, давай. на курорте, yeah. что ли, работай, наловишь бокалы <coughs> пустые? Ща догонюсь и поеду, <coughs> всё, всё выскажу <coughs> я отвечаю да, Ну, вызывай да, мне такси я Это слышу. не алкоголь, пьян тобою я, тобою пьян И вся жизнь моя, как эта песня нелепая, пьяная Просыпаюсь утром, возле нет тебя И когда меня таскало по ресторанам Просыпаюсь утром с незнакомой дамой Тебя сразу я, моя страстная Я, моя страстная Ты говорила, мужики, переверишь уже на свете И не бросая слов на ветер Я доказывал обратно. Ноги ватные Кое-как меня побрущат. Волокни уже под утро, не спавши сутки Мимо пруда к твоему институту Смены, герберы, и ты осудишь Но это вслух лишь, а в душе рада будешь Твои любимые цветы, моя любимая улыбка Моя скромная, да только с виду звонить тебе не в первый раз с номеров скрытых Казню нахер гни. не жалея ни о чем, только стыдно Как полупробитый, как полупробитый За твое мохито платил с видом делорита Папина кредитка Это не алкоголь, пьян тобою я Тобой И вся жизнь моя, как эта песня нелепая, пьяная. Просыпаюсь утром, возле нет тебя, и когда меня таскал, Борис на просыпаюсь утром с незнакомой дамой вспоминал тебя сразу, я, моя страстная, я, моя страстная, ушли эти дни, не придут назад. Они лишь на дне бокала, вижу я глаза твои, вижу я На фотографиях тебя с другим Если встречу, то заеду в лицо с ноги Да погоди, я ж не о тебе зай Я бы и не ударил никогда тебя зай Я про этого латентного В жёлтых кедах, брючках в клетку И в сорочке в цветочках Косит губы, ну нашла себе друга А говорят такие други, лучшие подруги Крошу зубы друг об друга Теряю почву под ногами Звоню, а ты меня тянешь Возомнило, что ли, что-то? Успокойся, слышь, ты просто телка. Таких, как ты, знаешь, сколько мне на тебя пот. Кстати, тебе больше шло без щелки. Это не алкоголь, пьян тобою я Тобою пьян, и вся жизнь моя Как эта песня нелепая, пьяная Просыпаюсь утром, возле нет тебя И когда меня таскала по раном Просыпаюсь утром, с незнакомой дамой Вспоминал тебя сразу я Страстная, я моя страстная.